Второе. Георг Борн, настоящее имя Георг Фюльборн, родился 5 сентября 1837 года в маленьком немецком городке Эльбталь. Он происходил из крепкой бюргерской семьи, одной из самых богатых в городке. Соблюдая традиции рода Фюльборонов, Разбогатевшего на торговле недвижимостью, в 1854 году родители отправили сына в школу торговли в Гдеттене. После нескольких лет обучения Георг Фюльборн должен был стать негоциантом. Однако вскоре у нового ученика торговой школы, юного Фюльборна, появляется увлечение, которому он начинает отдавать все больше и больше времени. Он знакомится со своим ровесником Оппенгеймом, страстно мечтавшим стать писателем и посвятить литературе всю свою жизнь. Постепенно горячность Оппенгейма захватывает и Фюльборна, и два приятеля подобно братьям Гонкурам вместе пишут весьма посредственный, но очень толстый роман. В то время как однокашники Георга прилежно сидят на занятиях, Фюльборн забрасывает учебу, отдавая роману сначала все ночи напролет, а затем и дни. Расставание с училищем и карьерой торговца становится неизбежным. В 1866 году приятели переезжают в Берлин и еще некоторое время сотрудничают, пытаясь пробиться в местные издательства. Там же Фюльборн знакомится с Шеренбергом, и пытается работать в соавторстве с ним однако неудача следует за неудачей рукописи трех приятелей упорно отвергаются издателями а местные литераторы не желают принимать начинающих писателей в свой круг вскоре пути фюльборна и отчаявшихся оппенгеймера и шерренберга расходятся георг оставшись один начинает писать под псевдонимом Георг Фборн и вот наконец долгожданная удача Рукопись его романа «Клелия» принята в печать в одном из издательств к удивлению издателя и к неожиданной радости новоиспеченного писателя весь тираж разошелся в считанные дни Полоса невезения закончилась, Впереди у Георга Борна была блестящая литературная карьера. Романы следуют один за другим: Потомок Римлян, Дорога через горы, Евгения Изабелла, Дон Карлос, Бледная графиня, Дикая роза, Фельсентоне, Принцесса Шонхильд, Армида. Каждый новый роман Борна нарасхват. Переводы его сочинений начинают стремительно покорять Европу и Россию. Теперь уже местные авторы сами ищут дружбы у немецкого Дюма. В 1874 году Георг Борн переезжает в Дрезден, где до конца дней поселяется в собственном доме в пригороде. Следует заметить, что кроме незаурядного литературного дарования, которое несомненно было у Борна, сказала и своё наследственность торговца он умел подать и продать свой товар свою очередную книгу росла популярность писателя росли гонорары в 1894 году литературным трудом борн заработал столько что под дрезденом в пьяхени купил поместье где соорудил типографию И открыл собственное издательство. Там он печатал разнообразную литературу, в том числе и собственные романы, а также выпускал газету Elbtal Morgenzeitung, которая просуществовала до 1906 года, ненадолго пережив основателя. Помимо этого, в Дрездене Борн создает и возглавляет объединение писателей и журналистов у ну, что-то наподобие нашего союза писателей, только городского масштаба. Кипучая деятельная натура Гёрга Борна не дает ему покоя. В последние годы жизни он принимает активнейшее участие в общественной жизни города, ставшего ему второй родиной. Он член совета городских депутатов. Он избран почетным гражданином Дрездена. За свою жизнь Георг Борн создал сборник новелл и более 25 приключенческих и историко-приключенческих романов. Как и всякий литератор, посвятивший себя развлекательному жанру, Борн был автором крайне плодовитым, но создавал произведения очень неравноценные. Наиболее удавшиеся из его романов Бледная графиня, Анна австрийская или три мушкетера королевы и трилогия о карлиских войнах, куда вошли Евгения или тайны французского двора, Изабелла, изгнанная королевой Испании или тайны мадридского двора и Дон Карлос. Умер Георг Борн 11 марта 1902 года в возрасте 64 лет, достигнув при жизни вершины литературной славы, будучи окружён почётом и любовью сограждан. И через полтора десятилетия был совершенно забыт, забыт даже у себя в Драздне.